не тот. И она вложила ему в рот целебную траву. Он сразу уснул. Она бережно укрыла его. Он проспал целый день. Дитер Кюн, Порцефаль Вольфрам фон Эшенбаха. В пещере никого не было, кроме Резы и Мо, когда они пришли. Две женщины и четверо мужчин. Двое из этих мужчин сидели тогда с небесным плесуном у костра, огнеглотатель Каптимаз и двупалый. Его лицо при дневном свете выглядело таким же неприветливым, и все остальные тоже глядели так враждебно, что Реза невольно придвинулась ближе к Мо. Только у Каптимаза был смущенный вид. Мо спал неспокойным, лихорадочным сном, который тянулся уже не первый день. так что крапива, глядя на это, озабоченно покачивала головой. Все шестеро остановились в нескольких шагах отмо, загородив рези свет. Одна из женщин выступила вперед. Она была еще не старая, но пальцы у нее были скрючены, как птичьи когти. — Он должен уйти, — сказала она. — Сегодня же. И ты тоже. Он не из наших, как и ты. — Как ты себе это представляешь? Голос Крезы дрожал, как она не старалась говорить спокойно. Он не может уйти, он еще слишком слаб. Если бы крапива была здесь, но она ушла, пробормотав что-то о больных детях и растениях, корень которого может быть прогонит лихорадку. Эти шестеры побоялись бы крапиву. Она вызывала у них страх, уважение, робость, в то время как Креза была им чужой, просто чужой женщиной со смертельно больным мужем. Хотя они и не догадывались, насколько она здесь чужая. Дети, ты должна нас понять. Вторая женщина была совсем молодая и к тому же беременная. Она положила ладонь на живот, словно защищая свое будущее детя. Наши дети в опасности из-за него, а ведь вы даже не из нашего народа. Марта права. Мы только здесь и можем жить спокойно. Отсюда нас никто не гонит. Но если они узнают, что здесь перепел, все будет кончено. Они скажут, что это мы его у себя спрятали. Да не перепел он, клянусь вам. И кто такие они? Мо прошептал что-то в бреду, хватаясь за руку Резы. Она успокаивающе погладила его по лбу и влила в рот несколько капель отвара, приготовленного крапивой. Посетители молча наблюдали за ней. А то ты не знаешь. — сказал высокий худой мужчина, которого бил сухой кашель. — Его разыскивает Змееглав. Он пришлет сюда латников и велит всех нас повесить за то, что мы его укрывали. — Но я же вам говорю, — Реза крепко держала руку Мо, — он не разбойник, не герой ваших песен. Мы здесь всего несколько дней. Мой муж переплетает книги, и это единственное его ремесло. Как они на нее посмотрели. — Давно я не слышал такой неумелой лжи. Двупал искривил рот. Голос у него был на редкость противный. Судя по пестрому лоскутному костюму, он был из тех, кто играет комедии на ярмарках. Шумные и непристойные фарсы, над которыми зрители от души потешались, забывая на время о своих невзгодах. «Что делать переплетчику в дебрях непроходимой чаще, у бывшей крепости Каприкорна? Туда никто не ходит по доброй воле из-за белых женщин и прочих ужасов, гнездящихся между руин». И что за дела могут быть у Мартолы с переплетчиком? Почему она стала стрелять в него из какого-то невиданного дьявольского оружия? Остальные закивали и приблизились к моей еще на шаг. Что ей делать? Что она может сказать? Какой смысл иметь голос, если никто тебя не слушает? Не переживай, что не можешь говорить, успокаивал ее сожруг. Ведь знаешь, люди все равно друг друга не слушают. Позвать на помощь, но кого? Небесный плесун ушел вместе с Крапивой ранним утром, когда на листьях еще лежал красноватый отблеск рассвета, а те женщины, что приносили Резе поесть и иногда сменяли ее у постели Мо, чтобы дать ей поспать час другой, отправились на реку стирать вместе с детьми. Перед пещерой сидели сейчас одни старики, пришедшие сюда, потому что устали от людей и ожидали смерти. Они вряд ли помогут. Мы не выдадим его змеи голову. Мы просто отнесем его обратно туда, где вознашла крапива, к проклятой крепости, сказал тот, которого терзал кашель. На плече у него сидел ворон. Реза знала таких воронов с тех времен, когда писала на ярмарках документы и письма. Их приручали воровать монетки у зазевавшихся зрителей, пока хозяева показывали свои фокусы. В песнях говорится, что перепел. Защитник пестрого народа, продолжал владелец ворона. И те, кого он по рассказам убил, угрожали нашим женщинам и детям. Мы это ценим и сами пели песни о нем. Но чтобы нас за него повесили, мы не хотим. Они давно все решили. Они унесут отсюда Мо. Реза хотела на них закричать, но у нее не было сил для крика. Он умрет, если вы сдвинете его с места. Его голос звучал тихо, почти как шепот. До этого им дела не было, видно по глазам. А что бы она сама сделала, если бы у пещеры играли ее дети? Она вспомнила, как Змееглав явился однажды в крепость Каприкорна, чтобы присутствовать на казни общего врага. С тех пор она знала, как выглядит человек, для которого нет большей радости, чем причинять страдания. Женщина со скрученными пальцами опустилась на колени рядом с Мо и, прежде чем Реза успела ей помешать, приподняла рукав его рубашки. Вот, видите? торжествующе сказала она, у него здесь шрам, в точности, как говорится в песнях, там, где его укусили псы змея. Реза оттолкнула ее с такой силой, что женщина упала к ногам остальных. Псы были не змеи-глава, а басты. При звуке этого имени. Все вздрогнули, однако не тронулись с места. Каптимас помог женщине подняться, а двупалый подошел вплотную к Мо. Пошли, сказал он остальным, поднимаем его. Все откликнулись на призыв, только огнеглотатель колебался. Прошу вас, ну поверьте же мне, Реза отталкивало их руки. Зачем мне вам лгать? Разве я не благодарна вам за помощь? Никто не обращал на нее внимания. Двупалый стащил смо одеяло, принесенное крапивой. Ночами в пещере было холодно. Смотри-ка, вы навещаете наших гостей, как мило с вашей стороны. Как они вздрогнули, как дети, которых застали на дурной проделке. На пороге пещеры стоял человек. На мгновение Рези показалось, что это сожерук, и она смутно удивилась, как мог небесный плесун привести его сюда так быстро. Но тут она увидела, что вошедший, на которого все шестеро так виновата смотрят, весь черный. Длинные черные волосы, смуглая до черноты кожа, черные глаза и даже одежда. Рядом с ним стоял медведь, такой же черный, как хозяин, только на голову выше. — Вы и есть гости, о которых рассказывала мне крапива, не так ли? Медведь с рычанием втянул голову, входя вслед за хозяином под своды пещеры. Она говорит, что вы знаете моего старого доброго друга Сажерука. Все здесь, конечно, о нем слыхали, и все несомненно знают, что его друзья, мои друзья, тоже относятся и к его врагам. Все шестеро поспешно отошли в сторону, словно не желая заслонять Резу от незнакомца. Огнеглотатель нервно хохотнул: "Надо же, принц, что тебя сюда привело? Разные дела." «Почему нет стражей перед входом? Вы думаете, кобальды совсем уж разлюбили наши припасы?» Он медленно подошел к ним, а его медведь опустился на четыре лапы и, посапывая, брел за хозяином явно недовольной теснотой пещеры. Они называют незнакомца принц. «Ну, конечно! Черный принц!» Она слышала его имя на рынке в Омбре, от служанок в крепости Каприкорна и даже от самих молодчиков Каприкорна. Но видеть его в то время, когда книга Фенолио поглотила ее в первый раз, ей не пришлось. Метатель ножей, укоротитель медведей. И друг Сожерука с тех пор, как оба они были вдвое младше, чем сейчас Мэгги. Все раступились, когда принц со своим медведем подошел к постели больного и посмотрел сверху вниз на сидящую резу. За пестро вышитый пояс принца были заткнуты три блестящих острых ножа, хотя комедиантам было запрещено носить оружие. чтобы удобнее было сажать их на кол, как говаривал Сожрук. — Добро пожаловать в тайный лагерь, — сказал черный принц, внимательно глядя на окровавленную повязку Мо. — Друзьям Сожрука здесь всегда рады, хотя как раз сейчас у вас может быть другое впечатление. Он насмешливо глядел присутствующих. Лишь Двупалый в упор встретил его взгляд, но потом и он опустил голову. Принц снова посмотрел на Резу. «Откуда ты знаешь Сожирука?» Что она могла ответить? «Из другого мира?» Медведь обнюхивал лежащий рядом с ней хлеб. «Говори правду, Реза», — подумала она. «Ты ведь не обязана рассказывать, в каком мире это было». «Я несколько лет была служанкой у поджигателей», — сказала она. «Я сбежала, но меня укусила змея. Сожирук нашел меня и помог». Если бы не он, я бы погибла. Он меня спрятал, добавила она про себя. Но они меня быстро нашли, Баста и прочие, и избили сожерука до полусмерти. А твой муж? Я слышал, он не из наших. Черные глаза испытующий глядели на нее. Они похожи, умели выясматривать ложь. Она говорит, что ее муж переплётчик. Но мы-то знаем. Двупалый презрительно сплюнул. «Что вы знаете?» Принц обвел всех взглядом, и они замолкли. «Он переплетчик. Принесите бумагу, клей и кожу, и он это докажет, как только поправится». «Не плачь, Реза», — уговаривала она себя. «Ты уже наплакалась за последние дни». Кудой опять залился кашлем. «Что ж, вы слышали, что сказала гостья?» Черный принц присел рядом с ней на землю. Они останутся здесь до прихода Сажерука, и он скажет правда это или нет. Он объяснит, кто перед нами: безобидный переплётчик или тот разбойник, о котором вы бесконца болтаете. Сажерук ведь знаком с твоим мужем. Да, тихо ответила Реза. Он с ним знаком даже дольше, чем со мной. Мо повернул голову и тихо прошептал: Мэгги. Мэги, это тебя так зовут. Принц отпихнул морду медведя от хлеба, к которому зверь опять потянулся. Так зовут нашу дочь. У вас есть дочь? Сколько ей лет? Медведь перекатился на спину и, как собака, подставил брюхо, чтобы его подчесали. Тринадцать. Тринадцать. Почти столько же, сколько дочери Сожерука. Дочь Сожерука. Он никогда ей не рассказывал, что у него есть дочь. Что вы тут столпились? – прикрикнул принц на остальных. Принесите лучше свежей воды. Вы что не видите, как его лихорадит? Женщины поспешили прочь, радуясь, как показалось Резе, что нашелся предлог уйти из пещеры. Но мужчины по-прежнему не расходились. А если все же он принц? – спросил худой. Что если змееглав узнает о нем раньше, чем сожерук до нас доберется? Он так раскашлялся, что схватился рукой за грудь. Кто он? Перепел? Чушь! Его, скорее всего, и вовсе нет. Но если бы даже это был он, с каких пор мы выдаем тех, кто на нашей стороне? А если в песнях поется правда, что он защищал ваших жены и детей, песни не бывают правдой. Брови у Двупалова были такие черные, словно он накрасил их сажей. Он, наверное, не сколько не лучше других разбойников с большой дороги, жадный до золота убийца. Вот и все. Может быть, а может и нет, ответил черный принц. Пока я вижу только раненого и женщину, просящую о помощи. Мужчины молчали. Однако взгляды, которые они бросали на Мо, не стали менее враждебными. Убирайтесь отсюда, поживее! прикрикнул на них принц. Как он может поправиться, когда вы таращитесь на него такими глазами? Или вы думаете его жене приятно ваше мерзкое общество? Займитесь чем-нибудь полезным в лагере, полно работы. Они послушались, недовольно побрели к выходу медленными шагами, как люди, не сделавшие дела, за которым пришли. Он не перепел, прошептал Орезов, когда они ушли. Наверное, нет. Принц почесал медведя за круглым ухом. Но я боюсь, что эти ребята убеждены в обратном. Азмей обещал большую награду за голову перепела. Награду? Реза посмотрела на выход из пещеры. Двое из тех мужчин все еще стояли у порога. Они вернутся, прошептала она, и постараются все же унести его. Но черный принц покачал головой. Нет, пока я здесь. А я останусь здесь, пока не придётся жерук. Крапива сказала, что ты отправила ему письмо. Стало быть, он скоро придёт сюда и подтвердит, что ты не лжёшь. Как ты считаешь? Женщины вернулись с кувшином воды. Реза смочила полоску ткани и протёрла пылающий лоб Мо. Беременная нагнулась и положила ей на колени букетик сухих цветов. Вот, шепнула она, положи ему на сердце. Это приносит счастье. Реза погладила сухие цветочные головки. Они тебя слушаются, сказала она, когда женщины ушли. Почему? Потому что выбрали меня своим королем, ответил черный принц. И потому что я очень метко бросаю нож.